Глава 2. Мы болтали еще долго, и сильно уставшие заснули часа в два ночи. Спали крепким сном и проснулись бодрые, освежившиеся около полудня. Есть нам не хотелось, но покурил бы я с великим удовольствием, будь у меня табак и трубка, и выпить тоже не отказался бы. Необходимо было привести в порядок мысли. Проснувшись, Мы сперва не могли сообразить, что с нами произошло. Нам казалось, что мы все видели во сне. Да и потом мы сразу избавились от ощущения, что это был сон. А когда все же избавились, то вспомнив, куда летим, мы содрогнулись от ужаса. Потом ужас сменился изумлением и жадостью. А радостью, потому что мы еще не прибыли. Вовне вернулась надежда, а не скоро долетим Сколько мы уже прошли, да, капитан Сторфилд? Миллиард сто миллионов миль, а может даже миллиард двести Ах, Майн Год, какая быстрота! Еще бы! Быстрее нас только мысль Даже курьерскому поезду потребовалось бы дней двадцать пять, самое малое двадцать четыре, чтобы объехать земный шар А мы за одну секунду Можем облететь его четыре раза Эх, жаль, Соломон Что не с кем устроить нам гонки Во второй половине дня Мы заметили слабый свет Соснурдостентоста Примерно на два ромба от ветра Мы его отликнули, И он пристроился к нам Это оказался Покойник по фамилии Белли Из Ашкоша Покинувший землю накануне В семь часов десять минут вечера Малый, неплохой Но, как видно, любитель погрустить и помечтать А по политическим убеждениям Республиканец Вбивший в себе в голову Что никакая сила, кроме его партии Не способна спасти цивилизацию Он был в меланхолическом настроении Но мы его расшевелили Втянули в беседу И он, немножко повеселев Кое-что рассказал о себе Между прочим И то, что покончил жизнь самоубийством Мы это и раньше заподозрили По дырке у него на лбу С лайкой так не проткнешь Потом он опять предался грусти И поведал нам причину Он был щепетильно честен А перед смертью сделал некий политический ход И теперь все сомневался Было ли это вполне этично У них в городке, где он жил Предстояли выборы на замещение какой-то должности в муниципалитете. И успех зависел от перевеса в один голос. А были знал, что не сможет присутствовать на выборах, так как в это время будет уже здесь, где мы. И он подумал, что если кто-нибудь из Хлинов-Демократический порт тоже устранится от выборов, тогда успех республиканскому кандидату все равно обеспечен. И вот... Уже решившись на самоубийство Он к одному своему другу Демократу Человеку строжайших нравственных правил И убедил его составить ему пару Этим он спас Республиканский список И лишь тогда застрелился но теперь Его немножко тревожил этот поступок Он не был уверен, что Как пресвятерианин поступил правильно Соломон Тот сразу проникся к нему Симпатией По его мнению, выдумка Белли была замечательной И он, что называется, ел его глазами, завидовал его уму И, ухмыляясь такой хитрой, чистой, еврейской ухмылкой Хлопал себя поляшки и восклицал Ох, Белли, ты меня прям-таки подбиваешь креститься А застрелился-то Белли из одной девушки, Кандис Миллер Он никак не мог добиться от нее ответа Любит ли она его Хотя казалось, что любит И он питал надежду жениться на ней Судьбу его решила записка Которая кандас призналась ему Что любит его как друга И хотела бы навсегда сохранить с ним добрые отношения Но сердце ее принадлежит другому Рассказывая нам это бедняга Белли не выдержал И заплакал И ведь вот как иногда бывает Внезапно мы заметили позади голубоватый свет Мы его окликнули И когда он приблизился к нам были вскричал Господи, там Илсон Вот так сюрприз А ты каким образом очутился здесь приятен Уилсон так умоляюще поглядел на него Что у меня сердце защемило Он сказал Не радуйся мне, Джордж Я этого не стою Я подлый негодяй Мне не место среди добрых людей. Полный вздор, Молодь. Чего это ты так удивился, Белли? Жорж, я поступил как предатель. Ты был мой самый лучший друг. Мы с тобой дружили с детства. И я причинил тебе такое страшное зло. Но мне и в голову не приходило, что моя дурацкая шутка может иметь такие роковые последствия. Я написал тебе письмо, будто от ее имени... Она ведь любила тебя, Джордж. Не может быть. Да, любил Она первая вбежала к тебе в дом, увидела тебя мертвой в луже крови, а рядом письмо, подписанное ее именем, и поняла все. Она упала на твое бездыханное тело, осыпала поцелуями твое лицо, глаза клялась тебе в любви, рыдала, сокрушалась, и выходит, что это я тебя убил я же разбил ее сердце Я не мог это пережить И как видишь, я здесь ну но еще один самоубийца Белли понимал Что назад дороги нет На него было жалко смотреть Он сгоряча решил убить себя Поддавшись отчаянию И даже не проверив Правда ли, что письмо написала та девушка Он все повторял Что не может простить себе такую поспешность И почему он не подождал Почему был глух голос у разума И все прикидывал Как ему следовало поступить И как он поступил бы теперь Если бы можно было вернуться Но что толку Как не жалко нам было его Мы знали что возврата нет Ужасная история Люди думают что смерть приносит покой Ничего <кх> Умрут Тогда узнают Соломон оттянул Белли в сторонку, чтобы успокоить его. Это он правильно сделал, те, у кого свое горе, умеют утешать других. Примерно через неделю мы нагнали еще одного путешественника. На сей раз это оказался негр, ему было лет 38-40, почти половину своей жизни он провел в рабстве. Звали его Сэм, симпатичный, малый, добродушный и жизнерадостный, Уже позднее я понял, что каждый вновь прибывший сперва Производит на остальных гнетущее впечатление Он только и думает о своих родных, о том, как они его плакивают И ни о чем другом он не способен говорить И требует от всех внимания и сочувствия и со слезами рассказывает Что за славно добрая у него жена или бедная старушка Мать, сестренка и братья И, конечно, все это надо выслушивать с подобающей кротостью Настроение всех портится На несколько дней Каждый начинает вспоминать свое горе Свою семью, своих близких Но самое тяжелое Когда новичок, молодой человек У которого осталось на земле Возлюбленная Тут тоже нет конца Слезам и сетованием, и разговором И в который раз Этот Остарочертевший вопрос Как вы думаете Оно скоро окажется Откажется жить, скоро придет сюда. Ну, что можно ответить? Только одно. Будем надеяться. Но когда ты повторил это несколько тысяч раз, то уже терпение лопается и думаешь, а лучше бы мне не умирать. А покойник, он что? Он тоже же человек, и, естественно, приносит с собой свои привычки. Вот ведь приезжая в какой-нибудь город, в любой город на свете, слышим мы вечно один одни и те же вопросы. Вы у нас впервые, как вам здесь нравится? Когда вы приехали? Сколько намерены здесь пробыть? Иной раз удираешь на следующий же день, лишь бы скрыться от этих вопросов. Но со скорбящими разлюбленными мы придумали лучше. Мы соединили их в одну группу, предоставив им утешать друг друга. Им это не повредило, напротив, даже понравилось. Сочувствие и соболезнования хоть отбавляй, а больше им ничего и не нужно. У Сэма оказались в кармане трубка от табака и спички. Не могу передать, как я обрадовался. Но радость моя быстро померкла. Печки не загорались Бейли объяснил нам причину Мы летим в безвоздушном пространстве Для огня необходим кислород Все-таки я посоветовал Сэму не бросать курительные принадлежности А ось мы еще слетим атмосферу какого-нибудь светила Или планеты и если позволят ее размеры Быть может успеем прикурить И сделать 1 две затяжки Но были сказал, что это маловероятно Наши тела и одежда утратили свои земные свойства Пояснил он Иначе мы мигом сгорели бы Когда прорывали сквозь свои атмосферы Окружающие землю И табак тоже утратил свои земные свойства Он теперь несгораемый От так что-ка Все же я предложил сохранить табачок Уж в воду-то он загорится Когда негр услыхал, куда лечу Он очень расстроился Не хотел верить И принялся спорить со мной доказывает что я ошибаюсь Но я нисколько не сомневался И сумел его убедить Он жалел меня, как самый близкий друг И все утешал Что, возможно, там не так уж жарко Как говорят И успокаивал, что я привыкну А привычка ведь все облегчает Его добрые слова расположили меня к нему А когда он предложил мне На память свой табак табаку трубку я совсем растаял Славный человек Ну, как все негры Чтобы у негров было злое сердце, я почти никогда не встречал Мелькали недели Время от времени к нам присоединялись новые спутники И к концу первого года нас уже было 36 человек Мы были похожи на рой сетляков Прелестно, зрелище Нас смог бы набраться целый полк Если бы Все мы летели вместе Но к сожалению не у всех была одинаковая скорость Правда эскадра обычно Равняется по тихоходам И я еще подтянул их немного Установив норму 200 тысяч миль в секунду Но все же те кто спешил Поскорее встретиться с друзьями Умчались вперед И мы не стали их удерживать Лично я Не торопился. Мои дела подождут. Позади остались охоточные и прочие больные. Они ползли, как черепахи. И мы потеряли их из виду. Нахалов скандалистов, которые поднимают шум из-за всякой чепухи, я прогнал с дороги, отчитав как следует и предупредив, чтобы держались подальше. С нами оставался разный народ. И помоложе, и постарше. В общем, ничего, неплохие люди, хотя надо признать, что кое-кто из них не вполне соответствовал требованиям.